Глава тридцать вторая. Самаэль. Задохлика пришлось транспортировать в его комнату. Хази возмущалась, что он своим храпом мешает ей отдыхать. А потом пришлось еще возвращаться к себе за букетом, потому что демон отказался засыпать без него. Пифон так и уснул в обнимку с розами, бормоча, что они похожи на Елизару. Такие же прекрасные и нежные, но неприступные и с опасными шипами. С утра отправился за новым букетом для Лилит в Королевский Розарий. Не отбирает же прошлое у Пифона. С помощником, когда протрезвеет, я планировал серьезно поговорить о дочке генерала. Я давно подозревал, что их интерес друг к другу взаимный. А вчера лишь в очередной раз в этом убедился. А о том, что тогда в моем списке останется только одно имя, предпочел не думать. Тем более, как оказалось, мы сбросили кое-кого со счетов. Остановив свой выбор на нежно-розовых бутонах с изысканным ароматом, безжалостно ободрал клумбу. Надеюсь, матушка простит, ведь цветы мне нужны для важного дела — заслужить прощение ведьмочки. Интуиция подсказывала, что одним катанием на ее бешеной швабре я не отделаюсь. Я был уверен, что Лилит не покидал общежитие сегодня. Чтобы не привлекать лишнее внимание и избежать пересудов, накинул отвод глаз. и создал портал к уже знакомой комнате. Лилит открыла, одетая только в шелковую сорочку. Когда поняла, кто перед ней, тут же попыталась захлопнуть дверь, вызывая у меня приступ гнева, ведь я решил, что она кого-то ждала. Кого-то, перед кем не стесняется ходить практически обнаженной. Если бы не знал, что Эр Труар покинул Академию рано утром, решил бы, что именно его. Вручив цветы, с интересом осмотрелся, стараясь не думать, что рядом находится привлекательная девушка, прикрытая жалким клочком ткани, настолько тонким, что если его сорвать, можно запихнуть целиком в карман, да еще и место останется. Девушка, которая может быть моей истинной. Вот только из-за ее же проклятия я пока не могу почувствовать нашу связь наверняка. А она не может потому, что ведьма. У ведьм истинных пар не бывает. Значит, я должен действовать с предельной осторожностью, чтобы опять все не испортить». Лилит поблагодарила за цветы и попыталась вытолкать из комнаты. От одного ее прикосновения я словно прирос к полу, не в силах сделать шаг, а внутренняя сущность подозрительно заворочилась, прислушиваясь к ощущениям. «Да». Демон внутри меня еще обижался на ведьму за проклятие. Но уже, по крайней мере, не было прошлой злобы. Стоило Лилит тряхнуть головой, я заметил странные отметины на ее шее. Приезжал ведьму спиной к стене и убрал в сторону мешающие обзору пряди. Жуткого вида следы удушения явно были оставлены кем-то после того, как девушка сбежала со стадиона. Сущность взревела, требуя наказать виновного. Несмотря на то, что Лилит молчала и не желала называть имя того, кто посмел к ней прикоснуться, я уже знал его. У меня даже возникло чувство дежавю. Она также молчала и пять лет назад, когда отбивалась от нападок махалат. Только эта демоница настолько безрассудна, чтобы ослушаться моего приказа не трогать ведьму. Портал открыл сразу в комнату бывшей любовницы. Алла сидела на небольшом пуфике около столика, заваленного косметикой вперемешку с баночками мазей, судя по этикеткам из лекарского крыла. Одну из таких она со всхлипами мазала свои запястья. «Самаэль!» — махалат кинулась мне на шею, но я не дал себя обнять. «Посмотри, что сделала эта мерзавка, она снова напала на меня!» «Кто?» Сделал вид, что не в курсе. «Лилит, представляешь, я шла в свою комнату, а она напала на меня ни с того ни с сего». Конечно же, я почувствовал ее ложь. Грубо потянул демоницу прямо за обожженные конечности, рассматривая повреждения. Махалат противно завержал от боли. Но у меня внутри ничего не отозвалось, что лишь подтвердило. «Алла». не моя истинная. «Осторожнее! Мне больно! Эта гадина опалила меня огнем!» — не унималась демоница. «Не смеши. Демонам не страшен огонь», — безразлично напомнил я. «Значит, она его заколдовала, как тебя пять лет назад. Но скоро ее проклятие закончится, и мы сможем быть вместе». Радостно верещала она, периодически морщась, когда задевала запястье. «Нет». «Что значит нет, Сэмми?» Резко схватил махалат за горло, прижал к стене и сильно тряхнул, стараясь оставить такие же следы, как она оставила на шее Лилит. Жаль только, что регенерация демонов быстро их залечит. «Сколько раз я запрещал меня...» так называть?» — пророчал ей в лицо. «За нападение на Лилит ты будешь наказана, Махалат. «Ну а ты не можешь...» «Могу. Как твой староста, принц и будущий владыка. Выбери сама, что тебе больше нравится», — усмехнулся я. «Пора восстанавливать справедливость». «Теперь ты будешь отмывать котлы на кафедре зельеваряния до самого выпускного. Жаль, что до него только месяц. Этого мало». Я призадумался, вспоминая, к какой работе еще можно привлечь взорвавшуюся демоницу. «Будешь три раза в день помогать на раздаче в столовой и мыть посуду. И только попробуй заставить кого-то делать работу за себя. Я узнаю, и тогда придумаю тебе такое наказание». что мытье котлов покажется раем. Скажем, будешь выносить лоток за моей кошкой. В качестве доказательства, что я не шучу, начертил в воздухе руну подчинения. Когда она погасла, ушел порталом не прощаясь, оставляя ошламленную демоницу биться в истерике.